Молчание было нарушено голосом Спартака, который, как бы забыв, что он не один, устремил глаза в потолок и запел тихим голосом песенку гладиаторов, которая часто пелась в часы отдыха в школе отца Ана. Он родился свободным, свободным и мощным, но попал в неволю к жестоким врагам. Чужеземцы сковали могучие руки, заставили драться толпе на потеху, и кровь проливать не за лар домашних, и жизнь отдать не за милых сердцу. «Наш песня!» — весело пробормотали некоторые из гладиаторов. Глаза Спартака радостно заблестели, но, желая скрыть свою радость от трибония, который не знал, чем объяснить ее, Спартак принял равнодушный вид и небрежно спросил своих товарищей по несчастью, «Из какой вы школы?» «Из школы ланиста Юлия Рабеция!» Спартак взял со стола свой кубок, выпил остатки вина и, обернувшись к двери, равнодушно проговорил, как бы обращаясь к вошедшей в ту минуту рабыне. «Света!» Гладиаторы быстро переглянулись, и белокурый юноша рассеянно сказал, словно продолжая начатый разговор, «И свободы!» «Ты заслужил ее, храбрый Спартак!» Теперь сам спартак бросил выразительный взгляд на белокурого гладиатора сидевшего насупротив его. Но едва тот произнес эти слова, как со стороны двери раздался могучий голос вошедшего нового гостя: Да, заслужил свободу, непобедимый спартак! Все обернулись и увидели неподвижно стоящую на пороге мужественную фигуру, закутанного в широкий темный плащ. Это был Луций Сервий Кателина. Особенное ударение, сделанное им на слове «Свобода», заставило Спартака и других гладиаторов, за исключением Трибония, вопросительно посмотреть на него. «Кателина!» — вскричал Трибоний, который сидел спиной к двери и последний увидел вошедшего. Он встал и пошел к нему навстречу, почтительно кланяясь и приложив по римскому обычаю руку к губам в знак приветствия. — Приветствую тебя, славный Кателина! Какой доброй богиней, обязанным и честью видеть тебя среди нас в этот час и в этом месте! — Я хотел видеть тебя, Трибоний, — ответил Кателина и, обратившись к Спартаку, прибавил. — Да отчасти и тебя. — Примени Кателины... Известного всему Риму своей жестокостью, силой и храбростью, гладиаторы с изумлением переглянулись, и некоторые из них даже побледнели. Сам неустрашимый Спартак невольно вздрогнул при этом страшном имени и, сдвинув брови, глядел в глаза Патрицию. — Меня? — повторил он с удивлением. — Да, именно тебя! — спокойно ответил Катерина, садясь на предложенную ему скамью и знаком приглашая сесть и других. Я не знал и даже не воображал, что найду тебя здесь, но был уверен, что найду тебя, Трибоний, и намеревался узнать от тебя, где я могу встретить храброго Спартака. Спартак, все более и более удивленный, не сводил с Катерины пытливого взгляда. — Повторяю, ты вполне достоин дарованной тебе свободы, — продолжал тот. Но тебе не дали денег, чтобы обеспечить твое существование, пока ты не найдешь себе какого-нибудь занятия. Так как благодаря твоей храбрости я выиграл сегодня у Гнеда де Лабеллы десять тысяч сестерций, то я и хотел видеть тебя, чтобы отдать тебе часть моего выигрыша. Она по праву принадлежит тебе, ведь если я рисковал моими деньгами... то ты в продолжении двух часов ежесекундно рисковал жизнью. В комнате послышался ропот одобрения и сочувствия. Этот великодушный Патриций не только унижается до беседы с презираемыми гладиаторами, но ценит их подвиги и протягивает им руку помощи. Сам Спартак, хотя и не совсем успокоенный, все же был тронут участием такого знатного лица, тем более что ему давно не случалось встречать со стороны людей такого внимания к себе. «Благодарю тебя, славная Кателина, за твое великодушное предложение», — ответил он. «Но я не могу и не вправе принять его. Я буду учить борьбе, гимнастике, фехтованию в школе моего бывшего ланиста и это даст мне возможность существовать своим трудом». «Кателина...» Воспользовавшись минутой, когда внимание трибония было отвлечено, наклонился к самому уху Спартака и чуть слышно прошептал «И я томлюсь под гнетом олигархии, и я раб этого римского общества, и я гладиатор в среде патрициев, и хочу свободы, и... знаю всё. Спартак вздрогнул и откинулся назад, вопросительно глядя на Кателину, а тот повторил «Знаю все. Я ваш, и останусь с вами». Потом, встав с места и протягивая Спартаку маленький кошелек с новыми червонцами, он прибавил «Возьми же этот кошелек с двумя тысячами сестерцей. Повторяю тебе, что они твои, как часть добычи, приобретенной с твоей помощью». Пока все присутствующие громко восхваляли щедрость Катерины, он взял правую руку Спартака и так крепко сжал ее, что тот вздрогнул. — Веришь ли ты теперь, что я все знаю? — спросил он вполголоса полголоса. Ошеломленный Спартак не мог понять, каким образом Катерине стали известны некоторые таинственные знаки и слова, но в том, что они известны ему, не оставалось более сомнения. Спартак ответил на его рукопожатие и, кладя кошелек к себе за пазуху, проговорил. «Я так взволнован в настоящую минуту твоим великодушным поступком, благородный Катерина, что не в силах достойно поблагодарить тебя. Но если ты согласен, я приду к тебе завтра, под вечер, чтобы выразить тебе всю мою признательность». Спартак подчеркнул последнее слово, и досказал взглядом то, чего нельзя было сказать словами. Патриций кивнул головой в знак согласия и ответил, «Двери моего дома всегда открыты тебе, Спартак». «А теперь», — прибавил он, обращаясь к трибонию и другим гладиаторам, «выпьем покупку фолярнского, если в такой норе, как это, можно найти доброе вино». — Если моя жалкая хижина удостоилась видеть в своих стенах такого славного Патриция, — любезно сказала хозяйка, стоявшая позади Луция, — то как же не найтись в ней амфоры доброго Фалярнского? Найдется оно и такое, какое достойно стола самого Юпитера! Она поклонилась Катерине и ушла за вином. — Выслушай меня теперь, Трибоний, — сказал тот бывшему лонисту. — Слушаю обоими ушами. И пока гладиаторы втихомолку любовались богатырским телосложением Патриция, изредка обмениваясь в полголоса замечаниями насчет необычайной силы его рук с выдающимися узловатыми мышцами, Кателина о чем-то тихо беседовал с Трибонием. «Знаю, знаю», — сказал последний, — «это серебряник Изофор. Его лавка находится на углу Священной и Новой улиц, близ Курии и Гастили. «Он самый». Так ты сходи к нему, как будто от себя, и желания предостеречь его. И дай ему понять, что ему не пройдет даром, если он не откажется от своего намерения требовать от меня через судебную власть немедленной уплаты долга в пятьсот тысяч тестерцей». «Понимаю, понимаю. Скажи ему, что ты, вращаясь среди гладиаторов...» Слышал, что несколько молодых патрициев, преданных мне за мои благодеяния, набрали, конечно, без моего ведома, толпу гладиаторов, чтобы сыграть с ним злую шутку. — Понимаю, Катерина, и будь уверен, я исполню все как следует. Тем временем вернулась лутация с фалернским вином и разлила его покупкам. Гости тотчас принялись за него и нашли его достаточно хорошим, хотя не настолько старым, как было бы желательно. «Как ты находишь вино, славная Кателина?» — спросила хозяйка. «Недурно». «Оно разлито в консульство Луция Марция Филиппа и Секстия Юлия Цезаря». «Значит, ему только двенадцать лет!» — вскричал Кателина и погрузился в думы, очевидно навеянные этими именами. в глаза в стол и машинально играя ловянной вилкой, он долго оставался безмолвным и неподвижным, среди воцарившейся в комнате тишины.